Туман рассеялся, было очень холодно. Резкий ветер задувал горевшие у лестницы фонари, будущников не было видно, и Иванчук об этом пожалел. Он очень любил полицию. Небольшая кучка людей толпилась у цепи экипажей. Огромный бородатый сбитенщик с полотенцем, переброшенным через плечо, вдруг вытянулся перед Иванчуком у фонаря и закричал диким голосом, «Кто начнет, того Бог почтет!» Иванчук испуганно отшатнулся, затем крепко ругнул сбитенщика, Тот смеялся пьяным смехом, видно, он уж не раз проделывал эту шутку с выходившими из театра людьми и старался ею рассмешить народ. Иванчук неторопливо пошел вдоль вереницы извозчиков, как будто хотел для прогулки вернуться домой пешком. Он никогда не брал первого в ряду, зная, что первый возьмет дороже. Дойдя до середины цепи, он, точно передумав, остановился и нанял поторговавшись извозчика, который под недоброжелательный ропот выехал из цепи, тотчас за ним замкнувшийся. Высокий сбитенщик следовал за Иванчуком и бормотал пьяным голосом. «А у вашего Никитки вот-то хороши напитки!» Иванчук презрительно отвернулся, плотно застегнул шубу и вложил руки в муфту. «Как бы его не встретить!» — подумал он, — имея в виду государя, при встрече с которым приказывалось выходить из экипажей. Жуть какая, однако! По темному небу, догоняя сани, неровно бежала, вспыхивая голубыми краями, тусклая луна, окаймленная мутным сиянием. Извозчик свернул на миллионную и поехал скорее Иванчук, немного освоившись с пустынной, слабо освещенной улицей, тишиной и холодом, стал соображать расходы — билет, водка, на чай лакею, извозчик в оба конца. По мере того, как росло благосостояние Иванчука, он становился все скупее. Не потеряв времени на службе, он имел уже и клочок земли, и закладную на каменный дом, который по состоянию дел и по характеру должника непременно должен был скоро достаться Иванчуку в собственность. Были у него и деньги в гамбургской конторе. Земли он не скрывал, говорил, что имение хоть не дурное, совсем не приносит доходу, а продать опять же нельзя родовое. Но закладную и особенно капитал за границей держал в большом секрете. Иванчук не боялся, что у него попросят взаймы. Ему не стоило бы никакого усилия отказать, даже и неприятно не было бы нисколько. Но молчать было все-таки лучше». Он приторговывал еще другое имение под Житомиром, собирался туда съездить и уже подготовлял общественное мнение к своей покупке. Знакомым он говорил неопределенно, что, быть может, ненадолго, съездит по делу на юг. Близким же приятелям доверительно сообщал, что, если бы у него были деньги, он, пожалуй, купил бы еще клочок земли где-либо под Полтавой или в Новороссии. Иванчук был скрытен не по замкнутости характера и даже не из расчета. Никто не мог помешать ему купить имение, а так, не то по ограниченности, не то по наследственному инстинкту. В действительности он твердо решил купить имение на волыни и стать настоящим помещиком. Первый клочок земли был действительно невелик и беспорядочного дома, но Иванчуку не хотелось сразу вынимать немалую сумму денег из гамбургской конторы. «Теперь всего можно ждать», — мысленно повторил он фразу, которую говорили все. Хоть ему, собственно, ничего не приходилось бояться, он не имел никакого соприкосновения с императором, мысли эти вызвали в Иванчуке смутное беспокойство, и одновременно он почувствовал, что еще было что-то неприятное совсем недавно в театре. Да, Шталь. Ну и черт с ним. И не любит она его больше. Только как же с ней быть, с Настенькой? — Надо попросить шевалиху. Ей одно слово сказать, и Настеньку примут куда угодно. Он поспешно высвободил руку из муфты, нагнул голову и схватился за шапку. Слева рванул пронзительный ветер. У Иванчука захватило дыхание, слезы выступили на глазах и защемило в висках.